Приложения. Храмы и праздники в современном Китае. При всех чудесах современного Китая иностранных гостей обычно больше всего восхищают именно храмы с их стилизованным изображением богов и богинь. Большинство из них теперь представляет собой туристические достопримечательности. Утверждение коммунизма шло в ногу с распространением атеистических убеждений. Аналога западных приходских церквей в стране уже нет. Земля, которую они занимали, оказалась слишком ценной. Остались однако кафедральные соборы с ценной архитектурой и большой исторической значимостью. Среди этих величественных сооружений стоит упомянуть расположенные в Пекине и окрестностях буддийские храмы пяти пагод Дзензуэ или Ута, Испящего Будды, центральный даосский храм Белых Облаков Баюньгуань, а также мечеть Нюдзе. На севере Китая живет многочисленная мусульманская народность Хуэй. Храмы. Историю конкретных храмов зачастую сложно проследить, так как о них редко упоминают в письменных источниках. Построить или оплатить их создание мог кто угодно, а для поддержания их в рабочем состоянии достаточно было подаяний нескольких состоятельных людей. В древних преданиях действие очень часто происходит в обветшалых, неиспользуемых обителях. В отличие от приезжих, местные жители обычно считали их нехорошим местом. Во время Второй мировой войны, когда Китай подвергся японской интервенции, многие школы и университеты были эвакуированы в западные провинции и расположились в заброшенных храмах. Как и любое светское здание, китайские храмы возводили согласно принципам фэншуй, поэтому по своей архитектуре они мало отличаются, например, от дворцов. Помещения располагались вокруг двориков на оси север-юг. Сначала передний дворик и главный зал, за ним на север остальные. Задняя часть находилась выше, а спереди должна была быть вода. Вошедшего в китайский храм встречает большая ширма, которая может быть расписана летящими драконами. Она охраняет обитель от демонов вместе с храмовыми стражами, пришедшими из индийского буддизма в период династии Мин. Обычно это четыре небесных царя, переосмысленные буддийские божества четырех сторон света. Царь Востока держит лютню Пипа. Она символизирует середину, так как струны нельзя натягивать ни слабо, ни слишком сильно. Царь Юга держит меч правосудия. Вокруг запястья царя Запада обвивается змея или дракон, олицетворяя его власть над другими божествами, в том числе важным драконом, повелителем воды. Наконец, царь Севера держит зонтик, защищающий от нечистоты. Фигуры часто делают очень высокими, в полном боевом облачении и с грозным выражением лица. Демоны должны их бояться». Внутри двориков находятся большие емкости, в которые верующие, проходя в зал, ставят горящие ароматические палочки. Первый дворик иногда имеет по бокам башни с барабанами или колоколами, которые каждые два часа сообщают о течении времени. В Пекине и других городах есть и большие сооружения такого рода. В буддийских и особенно даосских храмах вообще более шумно, чем в христианской церкви. понижать голос здесь не принято. В главном зале находится изображение того божества, которому посвящен храм. Обычно это большая скульптура, по бокам от которой часто располагают другие образы, а спереди ставят поднос для приношений. Рядами лежат подушки, чтобы монахам, распевающим сутры, было удобно преклонить колени. Самое большое впечатление производит массивная крыша с изогнутыми краями. Внешнюю ее часть обычно покрывают керамической плиткой, а конек украшают фигурами для защиты от демонов. Предназначение здания иногда можно определить по цвету. Желтую плитку, например, было позволено использовать только в императорских дворцах. Тяжелые крыши делали исключительно в храмовых и дворцовых зданиях. Может показаться, что в Китае, где нередки землетрясения, они представляют опасность, но это не так. Крыша держится на столбах с помощью консольных капителей, именуемых доугун, и при подземных толчках качается. Эти капители, изобретенные безымянными мастерами, были со временем доведены до совершенства. Изготавливают их исключительно из дерева, без единого железного гвоздя. Благодаря росписям они выглядят декоративными элементами, но на самом деле это важнейшая часть конструкции крыши. Китайские дворцы, как правило, не имеют ни куполов, ни устремлённых ввысь шпилей, однако пагоды достигают в высоту более 10 этажей. Пагоды бывают двух видов. Иногда это место погребения известных монахов. В таком случае они расположены за храмом и обычно не привлекают туристов. Если пагода стоит во дворике и доступна всем, значит это место поклонения. Такие решения встречаются только в древних храмах. Сегодня для молитв конкретным божествам выделяют внутренние залы. Многие храмы тибетского буддизма или ламаизма, который был в большой моде при последней империи Цин, тоже зачастую имеют пагоды, но с округлым верхом, а не традиционные, с выступающими свесами крыш. Пример такой постройки — белая пагода, мяоинсы в Пекине. Судьбы религии и народных верований в КНР, Гонконге и на Тайване сложились по-разному. В коммунистическом Китае после культурной революции и деятельности хунвайбинов многие храмы были восстановлены. Иногда в них располагаются музеи, школы, другие учреждения, иногда их поддерживают местные жертвователи и даже государственные органы. В стране теперь религиозная свобода. На острове Тайвань, где коммунизма не было, и старые верования остались нетронутыми, храмов бесчисленное множество. Принято считать, что на каждые полторы тысячи жителей приходится как минимум один. Это не только места молитвы и паломничества, но и своего рода общинные центры. Многочисленные храмы сохранились и в Гонконге, который долгое время был коронной колонией Великобритании. Британцы не слишком вмешивались в местные обычаи. В то же время обряды и праздники на Тайване и в Гонконге сильно отличаются от близлежащих континентальных Фудзиане и Гуанчжоу, не говоря уже о более отдаленных регионах страны. Праздники. Когда смотришь на календарь традиционных китайских праздников, быстро понимаешь, что возник он в сельскохозяйственном обществе. Главные торжества приходятся на глубокую зиму, когда крестьяне могут отдохнуть от работы. Затем отмечают наступление дождей и, наконец, сбор урожая в конце года. Счёт идет по лунному календарю, введенному императором Уди из Западной Хань и основанному, возможно, на гораздо более древнем календаре государства Ся. К ханьскому периоду китайцы стали настолько зажиточны, что могли позволить себе веселиться в спокойный сезон, когда тяжелой крестьянской работы было немного и оставались избытки. К середине правления империи Тан в стране царил такой мир и процветание, что жизнь стала еще более размеренной, и древние праздники усложнились. Большинство китайских фестивалей восходит именно к тем временам. Деревенские праздники проходили и проходят под открытым небом. Люди могут попрактиковаться в искусстве торговаться или договориться о каком-нибудь выгодном деле. Можно было и прекрасно развлечься. К услугам зрителей были рассказчики и труппы театральных актеров. В сельской местности это был редкий шанс собраться, вместе порадоваться благополучию, приобщиться к культуре. Китайский Новый год Как и во многих других культурах, главный ежегодный праздник — Новый год по лунному календарю в Китае отмечают зимой. Вскоре после окончания Маньчжурского правления и создания в 1912 году Китайской Республики в стране, по примеру Европейских империй, был введен Григорианский календарь. Традиционный Новый год, однако, это не затронуло. Его продолжают отмечать даже в Китайской Народной Республике. Власти переименовывали его в «Праздник весны», Пытались переносить новогодние праздники на первый день Григорианского календаря, но безуспешно. Отмечать Новый год принято с семьей. Чтобы все смогли добраться домой, сейчас в КНР есть официальные трехдневные выходные, но даже этого мало, и большинство китайцев берут отпуск на неделю или больше, прямо до праздника фонарей. Готовиться к Новому году заранее. Из дома нужно убрать остатки уходящего года — Например, заменить изображение бога домашнего очага, которое за год успевает истрепаться и превратиться в довольно заляпанную картинку. Принято готовить густую кашу лаба. Она получила такое название, потому что во времена империи Цин ее ели на восьмой ба, день двенадцатого месяца, ла. Кашу готовят из восьми видов бобовых и фруктов. Рецепт разный в зависимости от региона. В буддизме она имеет религиозный смысл и сулит удачу в наступающем году, особенно если поделиться ей с нуждающимися. В VI веке сложилась традиция «шоусуй» — в новогоднюю ночь не спать и праздновать всей семьей. На дверях дома приклеивают весенние слова «чунь-лянь» благоприятные парные двустишие на красной бумаге с золотыми вкраплениями, а также счастливые иероглифы и сцены из красной бумаги. С этого обычая началось народное искусство вырезания из бумаги. Многие семьи отпугивают всевозможных злых духов изображениями богов ворот или демоноборца Джункуя. В дело идут и фейерверки. Говорят, китайцы придумали их как раз для этой цели. В некоторых деревнях устраивают представления с танцующими львами, нанизывают фонарики в виде длинного извивающегося дракона и жемчужины. Наконец, на Новый год принято обмениваться красными конвертами. Эта традиция зародилась при юань. Считается, что к этой дате обязательно надо выплатить все долги. Когда-то небольшие денежные суммы, завернутые в красное, давали старшие в семье младшим, но сегодня из-за роста консюмеризма из рук в руки переходят крупные суммы и в продаже появились особые конверты с современным дизайном. Праздник фонарей Следующий крупный фестиваль — это праздник фонарей, или Юаньсяо, который можно было бы назвать продолжением Нового года. Впервые фонарики зажгли при ханском императоре Уди, а сегодня они бывают всех форм и размеров и часто нанизаны гирляндами. Важно есть таньюань. В северном Китае их называют юаньсяо, Маленькие, обычно отварные клёцки из клейкой рисовой муки со сладкой начинкой. Они изображают Луну. На пятнадцатый день первого месяца приходится первое в году полнолуние. Кушанье символизирует и встречу членов семьи. Слово «тан юань» созвучно слову «туань юань» — «воссоединиться после разлуки». Праздник поминовения предков. Праздник Цинмин — чистого и яркого, также приходится на начало года. Его обычно отмечают в начале апреля, непосредственно перед весенним равноденствием. Погода в это время теплая и солнечная, так что китайцы в этот день традиционно приводят в порядок могилы предков и выполняют ритуальные церемонии — проявление конфуцианской сыновней почтительности. В прошлом женщинам, которые весь год проводили в четырех стенах, разрешали совершать прогулки. По-китайски это называли «та-цин» — «ступать по зелени», и слово стало одним из названий праздника. Сейчас в этот день тоже принято проводить время на свежем воздухе и запускать воздушных змеев. Праздник драконьих лодок. В июне наступает праздник драконьих лодок, также известный как «Фестиваль двух пятерок» — числа 5-го месяца и Дуань-Ум. Изначально его устраивали, чтобы умилостивить драконов дождевых туч. Если дождя не будет, возникнет опасность засухи и неурожая, особенно на юге страны, поэтому небесных существ надеялись выманить гонками на лодках с нарисованными на носу драконами. К традициям приложили руку и конфуцианцы. Празднующие почитают поэта Цюй Юаня, которому приписывают чузские строфы. Он оскорбил царя своими подозрениями по отношению к царству Цынь, которое потом, к концу эпохи Джоу, поглотило все государства и объединило Китай. И за это был изгнан со двора и утопился в реке Мелодзян. В легендах поэт остался человеком, который был любим народом и несправедливо обижен правителем. Через несколько веков после этих событий в конфуцианской среде начала распространяться история о призраке Цю Юаня. Он жаловался, что не может вкусить пищу, которую люди бросают для него в воду, потому что ее перехватывают живущие в глубинах плохие драконы. Чтобы их отогнать, стали делать драконьи лодки. Древний ритуал вызова дождя таким образом стал ассоциироваться с конфуцианским учением. Легенда о Цю Юане Народном поэте затмила другие мифы, связанные с пятым днем пятого месяца, и приобрела новую силу во времена антияпонского сопротивления. В последнее время фестиваль стал просто веселой датой, хотя пережитки старых верований сохраняются. Маленьким детям, например, рисуют на лбу иероглиф Ван, царь, реальгаром, очень ядовитый рубиновый серый, который действует как противоядие от укусов змей и болезнетворных насекомых. Это напоминает об эпидемиях, которые могут наступить с теплой погодой. Больше всего с этим фестивалем ассоциируются дзонзы из клейкой рисовой муки, завернутые в бамбуковые листья. Кушание придумали еще во времена династии Джоу. Позже, в форме двойных пирамидок дзонзы стали делать пакетики из разноцветного шелка. Когда-то в них клали ароматные вещества для отпугивания ядовитых насекомых, а сегодня дети надевают их просто для красоты. Праздник середины осени. Праздник середины осени Джун он же фестиваль луны или лунных пряников, празднует в полнолуние, приходящиеся на 15-й день 8-го месяца лунного календаря. Он сопоставим по популярности с китайским Новым годом, и даёт семьям еще одну возможность собраться для совместной трапезы и с возвышения полюбоваться Луной. На праздник принято дарить друг другу лунные пряники. Они круглые, как Луна, и наполнены цукатами по местному рецепту. Когда зародился этот праздник, неизвестно, но уже в древности правители приносили Луне жертвы, а ко времени империи Тан он стал очень важен. Его стали воспевать поэты. С цинских времен традиционный календарь обогатился и другими праздниками, чтобы каждый месяц был выходной день. Обычно они приходятся на число, совпадающее с порядковым номером 30-дневного лунного месяца, например, пятое число пятого месяца или на середину месяца, 15 число. Хронология Государства и империи До имперской эпохи, продолжавшейся более двух тысячелетий, Китай был раздроблен и состоял из независимых государств. Многие из них сложились на основе древних племен и считали своими основателями общего предка. К сожалению, мы не знаем теперь ни дат, ни даже хронологии этого периода китайской истории. Читать и писать в те времена умели немногие, не было и летописей. Первый китайский император, основатель ненавидимый, и быстро угасший империи Цинь был прекрасным администратором и систематизировал многие сферы жизни, включая ширину колеи тележек и повозок. Однако историческими сведениями о древних временах мы обязаны следующей империи — Хань. Она продержалась гораздо дольше и продолжила культурную деятельность, и многие тогда помнили времена до возникновения империи. Ся. около 2070-1600 -го, -го годов до нашей эры Шан около 1600-1046 -го, -го годов до нашей эры Джоу 1046-256 годы до нашей эры Западная Джоу, 1046-771 годы до нашей эры Восточная Джоу, 770 256 годы до нашей эры. Период весен и осеней. 770-476 годы до нашей эры. Период сражающихся царств. 476-221 годы до нашей эры. Имперский период. Цинь. 221-207 годы до нашей эры. Хань. 202 год до нашей эры, 220 год нашей эры. Западная Хань. 202 год до нашей эры, 9 год нашей эры. Синь. 9-23 годы нашей эры. Восточная Хань. 25-220 годы. Троицарствие. 220-280 годы. Дзинь. 265 420-е годы. Северные и южные дворы. 420-589 годы. Суй 581 -й, 618 -й годы. Тан. 618-й 907 -й годы. 5 эпох и 10 царств 907-979 годы. Ляо 916-1125 годы. Сун 960-1279 годы. Северная Сун 960-1127 годы. Южная Сун 1127-1279 годы. Дзинь 1125-1234 годы. Юань 1271-1368 годы. Мин 1368-1644 годы. Цин. 1644-1912 годы. Китайская республика. 1912-1949 годы. Китайская народная республика. С 1949 года по настоящее время.